Глава десятая. «Со мной такое редко, но случается, обычно с недосыпу или с перебору. Первое, безусловно, почаще второго. Бывает, смотришь на совершенно посторонний объект, а видишь себя. Причем понимаешь, что никакого зеркала перед тобой нет, и объект чужеродный, и тебе неизвестный. Но выглядит он как твой абсолютный двойник». И ты пялишься на него, завороженный и не знаешь, что дальше делать. То ли уйти от греха подальше, то ли податься вперед и попытаться вступить в контакт с самим собой. Последний раз такое было зимой, когда мы с моим благородным семейством завалились в аквапарк при Атарском торговом центре Уинг-Бэй. Купаться-плескаться там — одно удовольствие, особенно в декабре или январе когда на улице горизонтально метущая пурга и рухнувший на пару сантиметров ниже нуля термометр заставляют тебя, японца до мозга костей, или, как любит каламбурить мой друг Ганин, до костного мозга, проклинать колониальную политику собственного же императора Мэйдзи полтора-ста лет назад пославшего наших славных вояк и бодрых переселенцев осваивать гигантские просторы холодного Хоккайдо». Накатавшись по пластиковым трубам, наплескавшись в бассейнах и нахлебавшись щедро хлорированной воды, мы с Морио пошли в мужскую раздевалку, а дзюнку с Норико, как я подозреваю, в женскую. И в этой самой мужской раздевалке, где, несмотря ни на какие календари и природные закидоны, царила такая духота, что можно было утыкать воздух десятком самурайских мечей, и ни один из них не упал бы на склизкий кафельный пол. Я вдруг увидел себя. Едва я стащил с утомленных чресел плавки и разогнул отбитую о каменный пластик водной трубы спину, как взору моему в двух метрах впереди предстал я сам. Мой друг Ганин как-то признался, после внушительной порции сладкого сливого вина у мосю, что первые полгода своей педагогической жизни в Японии все мы, японцы, были для него на одно лицо — И ему стоило немалых усилий всякий раз при встрече не только вспомнить фамилию человека, но и определить, чем он или она внешне отличается от встреченных вчера и позавчера. Но Ганин, понятное дело, хоть и сенсей, но все таки гайдин, а с них иностранцев чего взять? У них и группы крови с нашими не совпадают. Но тут я прекрасно понял ганинское состояние, поскольку стоявший напротив мужик был моей абсолютной копией. Лицо один к одному. Те же все еще черные, несмотря на возраст, зачесанные назад волосы. Симметричные бугры плечевых мышц, неплохо подкачанный живот, да и то, что пониже, выглядело моим законным зеркальным отражением в нашем домашнем зеркале в ванной. Я, в свою очередь, на него никакого впечатления не произвел, и потому, как он быстро повернулся ко мне в полоборота и принялся растирать свое крепкое тело казенным синим полотенцем, стало понятно, что он во мне своего двойника не разглядел. Я было на мгновение озаботился текущим состоянием своей психики, но тут мои сомнения развеял вернувшийся из туалета Морио. Сын посмотрел внимательно на мужика, вплотную приблизился ко мне и прошептал моей груди — «Пап, смотри, как тот дядька на тебя похож. Я даже сначала подумал, что это ты». Слова моря у меня успокоили, но смутная тревога под ложечкой по поводу того, что ты, как оказывается, не один в мире такой, осталась надолго. Вот и сейчас, может, если бы, выйдя из этой жуткой пятиэтажки, где майор Ковалев, вызвавший к себе снизу патрульных, принялся оформлять изъятие у Ленки резинки наркотиков и ее задержание, я не оглядел внимательно доверенный мне майором полицейский Nissan Патрол», ничего бы не было. Но я осмотрел экстерьер джипа довольно дотошно, исключительно из спортивного интереса, что и как русские делают у себя с нашими поддержанными автомобилями. Поэтому изображение, которое возникло у меня в зеркале заднего вида, как только я отъехал от дома на первую сотню метров, вызвало в моем теле хорошо знакомые наджелудочные ощущения. Это был точно такой же патрол, того же белого цвета и, как мне подумалось, наверняка с полицейской полосой на дверях. Он двигался за мной на моей же скорости, так что его отражение в зеркале не менялось в размерах. Не скажу, что появление моего двойника, теперь не в банном, а в автомобильном исполнении, меня напугало или расстроило, Но определенно положительных эмоций оно во мне не вызвало. Ситуация складывалась забавная: две японские машины близняшки на плохо освещенной ночной улочке российского портового поселка Ванина. Было бы еще забавнее, если бы за рулем моего преследователя оказался тот самый японец из атарского аквапарка, но темень не позволяла мне разглядеть водителя. Положение было явно ненормальным, и если бы у меня слева под мышкой не висел тепленький после гигантских Ленкиных канапе Нюнамбу, я бы этим положением явно заботился. Как учит страстный поклонник древних греков Ганин, любое несоответствие действительного должному может вызвать в людях, или, по крайней мере, в нем, в Ганине, одно из двух полярных чувств — либо страх, либо смех. Если верить этой ганинской теории, которую он наверняка спер у кого-нибудь постарше, то при встрече с русским, без акцента, говорящим по-японски, я должен либо затрястись от страха, либо заржать, как обехирский битюк. Встречи такие в моей практике иногда случаются, но, честно говоря, мне при них не ни страшно, ни смешно. Сейчас же реальность опять вступила в конфликт с должным. По идее, за задним бампером, вверенного мне на время майором Ковалевым Ниссана, должна была оказаться либо черная пустота, либо неказистая лада. Но коварная жизнь на этой идее поставила жирный крест, и за мной неумолимо двигался мой же патрол. Тут только до меня дошел истинный смысл сенсейского учения — И мне действительно пришлось, как и учил Ганин, выбирать между испугом и улыбкой. Я улыбнулся. И улыбка эта определила ход всех дальнейших событий. Правая нога моя перелетела с газа на тормоз, а левая рука переставила рычаг автоматической коробки с буквы D на букву R. Я посмотрел в зеркало. Патрол начал расти в размерах. Я нажал на кнопку стеклоподъемника и в мою правую щеку ударил морозный ночной воздух. Подставлять под него левую я не стал, не в моих это синтоистских правилах, а просто перенес все свое внимание с салонного зеркала на боковое правое. Тот, кто сидел за рулем Ниссана, наконец-то понял значение вспыхнувших на моей корме двух белых огней. Двойник дернулся вперед, резко остановился, издал зубораздирающий скрежет и подался на десяток метров назад. Ага, по крайней мере за рулем не японец, а абориген, подумал я. Нормальный японец даже в чужой машине инстинктивно будет беречь драгоценную коробку-автомат и сначала додавит до полной остановки тормоз, а уж только потом будет переводить рычаг с переднего на задний ход. Русские же, по моим многолетним аудиовизуальным наблюдениям, слабо себе представляют принцип действия автоматической коробки и трансмиссии и, ничтоже сумнявшись, пихают вперед покорный рычаг, не озаботившись полным прекращением движения машины в том же направлении. Я отодвинулся назад на метр, остановился, вернул рычаг автомата на Ди и посмотрел назад. Патрол номер два тоже стоял без движения. И того, кто притаился за рулем, видно по-прежнему не было. Я задумался о том, почему это мой хвост, если уж он взялся за мной волочиться, не предпринимает никаких более решительных и категоричных действий. Но тут, через все еще открытое правое окно, я краем глаза увидел маячивший около Ленкиного подъезда полицейский уазик. Что-то сугубо профессиональное подсказало мне, что именно его наличие в поле нашего общего зрения смущало водителя-невидимку и не позволяло ему, как сказал бы в складывающейся ситуации поэт из далекого Питера, двигаться дальше. Мне же не оставалось ничего иного, как проверить это свое предположение, резво рвануть с места и повернуть за первый же угол направо. Майор подробно объяснил мне путь до гостиницы. Да и я сам, честно говоря, без его инструкций туда бы добрался. Городок небольшой, наездился я по нему достаточно, а с ориентацией как пространственной, так и любой другой, у меня Дзенко подтвердит, проблем никогда не возникало и теперь уж вряд ли возникнет. Но рулить к гостинице в данной ситуации было опрометчиво. Не ганин с его ветеранами дежурный администратор с парой охранников из бывших моряков. Меня от тех неприятностей, которые сулит японский паркетник в ночном русском поселке, не спасут. Да и вовлекать того же Ганина в возможные локальные военные действия мне не хотелось. Поэтому гостинице я не поехал, а двинулся в противоположном направлении — к порту. Двойник взял мои же 70 в час и ехал метрах в 30, по-прежнему не решаясь приступить к чему-нибудь более радикальному. Я же буквально через минуту, в которой уже раз в своей жизни высоко оценил свою профессиональную интуицию. По мере приближения к порту воздух светлел. Впрочем, не становясь от этого теплее. К расползающемуся свету ночных фонарей постепенно стали добавляться скрежет, ляск и звон неотдыхающего даже ночью портового оборудования. Шум этот меня не интересовал абсолютно, зато растущее обилие искусственного освещения подарило шанс разглядеть, наконец, водителя-патрола. На припортовой улице я прицелился к высокому столбу, на котором роились сразу четыре ярких фонаря. Проехал мимо него метров тридцать и резко ударил по тормозам. Двойник оказался не промах. Мой коварный замысел был разгадан. Держать дистанцию он не стал, а напротив, поддал газу, проскочил осветительный столб и встал в 10 метрах за моей спиной. Это было весьма мудро с его стороны. Весь его ниссан оказался в моих зеркалах в классическом киношном контражуре, отчего контур внедорожника стал различим еще отчетливее но мрак за его лобовым стеклом только сгустился. Я дал задний ход и встал в пяти сантиметрах от его переднего бампера под комаринный писк тревожного парковочного сигнала, обеспокоенного препятствием на пути моей машины. Двойник не шелохнулся, и приближение к нему вплотную визуального эффекта не возымело. Пылающий рыбий жир ночных фонарей по-прежнему обтекал черный силуэт внедорожника, и в его салоне сохранялась абсолютная темнота. Правой рукой я нащупал под мышкой пистолет, вытащил его и резким рывком открыл свою дверь. Русским водителям, я так подозреваю, потому и нравятся наши праворульные машины, что из них они сразу попадают на тротуар, что в российских условиях нерегулярности очистки дорожного полотна от снега, слякоти и грязи, или полного отсутствия этой очистки, не надо бояться возможности оказаться по колено в снежной каше или быть забрызганным с ног до головы осенней бурой мерзостью, вырвавшейся из-под колес объезжающего тебя на полном ходу автомобиля. «Качество и надежность наших машин — дело, безусловно, важное, но все таки для русского человека второе. Главное, дверь открыл и сразу ступил на тротуар, не боясь за драгоценную обувь. А корпус твоей, как они тут все выражаются, японки, защитит тебя от рошающего окрестности всякой дорожной гадостью очередного водителя-джентльмена, которыми русская земля, как известно, славится и полнится». Едва я выпрыгнул на потрескавшиеся воспоминания об асфальте, как двойник дал задний ход, миновал осветительный столб и остановился метрах в ста от меня, опять не прояснив картины за своим лобовым стеклом. Я огляделся по сторонам в поисках нового источника его беспокойства. Никаких полицейских уазиков теперь вокруг не наблюдалось, но зато впереди по ходу моего движения сияло желтыми окнами трехэтажное здание к которому вела у меня над головой черная стрелка на белой табличке ванинская таможня задерживаться под черной стрелкой я не стал прыгнул обратно в патруль, резко развернулся и помчался по встречной к двойнику тот в который уже раз показал что несмотря на свое явное нежелание вступать со мной в контакт в зонах досягаемости ванинских силовиков водительского соображения у него явно в достатке Он дождался, когда я окажусь на противоположной стороне улицы, метрах в десяти от него, и, прочитав на этом коротком расстоянии мои шальные мысли, заставившие меня дать влево и упереться в него лоб в лоб, нажал на газ на мгновение раньше моего поворота руля влево. Разминулись мы в миллиметре друг от друга, и эта смахивающая уже на откровенный ночной интим близость не дала мне возможности заглянуть за его левое переднее стекло. Инстинкт самосохранения взял свое, и мне пришлось сконцентрироваться на том, что находится впереди меня, а не слева. Впереди же теперь была пустота, а через пару секунд, пока я выравнивал свой патрол параллельно обгрызенному временем бетонному бордюру, мне в зеркало заднего вида ударила пара хорошо уже знакомых фар. Двойник смог развернуться и пристроиться к моей корме быстрее, чем я выполнил свой нехитрый маневр. Конечно, я быстренько оправдался перед самим собой за медлительность, успокоив взъерепенившуюся было совесть тем фактом, что парковаться вдоль тротуара мне пришлось при помощи правого руля в условиях малознакомого правостороннего движения. Но совесть, а заодно и все роившиеся в голове бестелесные силы, это смешное объяснение отвергли. Продолжать поиски других, более веских аргументов в свою пользу было глупо. За спиной маячил мой материализовавшийся двойник, и логичнее было немедленно наладить контакт именно с ним, а не со своим, выходящим из-под контроля от растущей ночной усталости, сознанием. Демонстративное нежелание хвоста вступать со мной в этот самый контакт в непосредственной близости от, как любит выражаться Ганин, органов права и порядка, усиливало моё подозрение в том, что в нашей сладкой парочке... «Не я один располагаю огнестрельным оружием». В ночных условиях главным раздражителем полицейского внимания, выражаясь на языке телевизионщиков, является именно звук, а не изображение, особенно если это звук пистолетного выстрела, и, судя по всему, мой двойник это тоже прекрасно понимал. Полицейская символика на моих бортах, его, в отличие от здания таможни и уазика, явно не пугала что укрепляло мое подозрение в том, что его интересую конкретно я, к российским силовикам прямого отношения не имеющий. Следовательно, выросший у меня хвост без особой натяжки можно привязать к испорченному вчера ночью барахлу и судовой кровати на Анне Ахматовой. Не скажу, что с автоматически сложившейся у меня в голове дедуктивной мозаикой мне стало страшно, но улыбаться захотелось меньше». Конечно, можно было бы в данном случае наплевать на мужское достоинство, ведь в данном случае плевок попал бы не на его физическую ипостась, а на духовную составляющую. А мне при моей работе в душу кто только не плевал и вернуться в теплое бутербродное гнездышко под покровительственное крыло майора Ковалева, который наверняка еще не закончил свои протокольные процедуры с пакетированным крокодилом. Я сейчас за границей, коллег-соотечественников поблизости нет, так что смущаться и краснеть не перед кем. А Дзюнко, Мори и Норико я пока еще нужен в виде живого главы семейства, а не в форме пожизненной пенсии и единовременной страховой выплаты за мою неполностью прожитую жизнь. Но не слишком затупившаяся пока шила слепо -глухо немого чистолюбия все еще терзавшее мое, слабо восприимчивое ко всему, что связано с риском и опасностью седалище, заставило меня выдавить на лице кислую улыбку, нажать на газ и помчаться по ванинским закоулкам подальше от хорошо освещенных и охраняемых постов и кордонов. Едва тьма начала сгущаться, а довольно широкие припортовые улицы перетекли в узенькие проулочки, двойник стал сокращать дистанцию. Через две минуты от его фар в моем зеркале остались лишь две узкие полоски, а ухабы и выбоины передо мной стали освещаться в полтора раза сильнее. Теперь меня не слишком волновало изображение за лобовым стеклом. Куда больше меня беспокоила правая сторона преследовавшего меня патрола. Ведь портить вид прямо перед собой, в смысле полить через ветровое стекло — Водитель невидимка вряд ли решится. Неизвестно, сколько ему еще придется за мной гоняться, а вот выставить за окно правую руку с пистолетом и проверить мой Nissan на прочность в его положении очень даже возможно. Не прошло и минуты, как двойник опять подтвердил наличие между нами ментальной близости. Краем глаза я поймал, таки в боковом зеркале, момент появления над его правым бортом темного пятна. И лишь феноменальная реакция двигателя моего джипа на неделикатное обращение с акселератором моей правой ноги позволила мне увидеть оранжевый взрыв этой черной опухоли. Я взял круто влево, так что ни треска затылочной кости, ни звона разбитого стекла я не услышал. Инстинктивно я напряг мышцы спины — Болевой реакции на это не последовало, что меня искренне обрадовало, и все еще державшаяся на моих устах улыбка стала выглядеть несколько слаще. По крайней мере, мне так показалось, когда я мельком взглянул в зеркало заднего вида. Кроме улыбочной метаморфозы, мой взгляд поймал и сворачивающий следом за мной Ниссан, Я начал планомерно огибать на скорости все встречающиеся на моем пути здания и уже через три минуты понял, что езжу практически по кругу, поскольку разветвленной системой улицы переулков поселок явно не располагал. В этой гонке на месте для меня главным стало не потерять из виду двойника, поскольку он знал эти места явно лучше меня и в любой момент мог оказаться у меня впереди или выпрыгнуть откуда-нибудь сбоку. Собственно, так оно и вышло. Патрол недолго висел у меня на хвосте, и за очередным виражом я его в своем зеркале не обнаружил. Мне не осталось ничего иного, как последовать завету майора Ковалева выехать на его любимую осевую и остановиться. Жаться к домам в моем положении было глупо. У их стен, хоть и значительно темнее, шансов оказаться прижатым к одной из этих стен, мощным квазиджипом японского производства, гораздо больше. Я стоял посреди абсолютно мертвой улицы, не имея ни малейшего понятия о том, где конкретно нахожусь. Я заглушил на секунду мотор и прислушался. Откуда-то слева доносились едва различимые Но хорошо знакомый ляск и скрежет, что означало, что от порта я далеко не отъехал. Я завел двигатель, погасил фары и наплевал на холод на улице. То есть не только правое окно закрывать не стал, но еще я открыл левое, чтобы не прослушать рокот, исчезнувшего невесть куда близнеца. Темная пустота на пару сотен метров вперед и назад, и на 10 метров по сторонам позволило мне отвлечься от замершей вокруг действительности и задуматься о должном. А именно о том, что в моей ситуации сделал бы, скажем, Джеймс Бонд, или на худой конец мой начальник Нисио. По законам жанра надо бы, безусловно, рвануть к порту. Наверное, в Ванино имеются и заброшенные заводы, но где конкретно они находятся, я понятия не имел. Порджи явно располагался неподалеку, и около него я уже был. Ругаемый всеми, но всеми же и обожаемый Голливуд приучил уже не одно поколение космополитичных зрителей к тому, что кровавые разборки между силами света и тьмы должны происходить в безлюдном, замкнутом пространстве, наполненном ржавой техникой, массивными агрегатами, неизвестного даже самим киношникам предназначения, и шаткими лестницами, с которых в финале пачками валятся в расплавленный металл трупы гадких парней. Но Ванинский порт, как я успел заметить за последние сутки, мало походил на голливудские декорации, и, судя по металлической какофонии, доносившейся до моих чутких ушей, на сумеречную арену катарсической дуэли явно не тянул. Но порассуждать дальше о кинематографических клише мне не удалось. Он медленно выполз из-за четвертого слева дома впереди меня, вырулил на любимую Ковалевскую осевую и замер с погашенными фарами метрах в полутораста. Со стороны, конечно, интересно было бы взглянуть на показательный лобовой таран двух машин-близнецов, вес одной из которых тяжелее лишь на 50-60 граммов. Думаю, именно столько краски понадобилось, чтобы увековечить на моих дверях доблестное Ковалевское войско. Но поскольку у него и у меня... Было чем пальнуть друг в друга с расстояния. Идти на максимально тесный контакт не мне, ни как я логично решил, ему не хотелось. Пауза затянулась ненадолго, и ее окончание меня несколько смутило. Он врубил все имевшиеся в распоряжении его капота фары. Оба света — и дальний, и ближний, а также матовые противотуманники — резанули меня по отвыкшим за последние полчаса от света глазам. Следом раздался рев мотора, и резь в глазах от яркого света стала стремительно усиливаться. Мне хватило секунды, чтобы отбросить прочь разочарование в собственной логике и включить тот же набор осветительных приборов. Кроме того, меня осенило, или, точнее, учитывая сложившуюся ситуацию, осветило желание немедленно воспользоваться полученным опытом майора Ковалева. Я нажал на газ, и одновременно двумя короткими жестами добавил к стандартной ниссановской иллюминации еще и мерзкое синее мерцание на крыше, а заодно и залил визгом сирены все окружающее пространство. И, надо сказать, сделал я это весьма своевременно. Двойник, для которого мое внезапное карнавальное обличие стало бесспорно неожиданным, вдруг резко отклонился от своего прямолинейного движения и взял влево. Я же, с выражением тщеславного удовольствия на лице, проскочил мимо патрола, заложил крутой вираж и тут же оказался у него в тылу. Искушать судьбу на узкой улочке, да еще под надрывный аккомпанемент полицейской сирены, двойник не стал. Он примитивно ударил по газам и попытался уйти в отрыв, забыв, видимо, что отрываться его движку и колесам приходится от своих близнецов. Вспомнив о колесах и о том, что в кобуре мышкой есть дюжина запасных патронов, я выставил из окна правую руку, левая отвел руль чуть влево и выстрелил патролу под задний бампер. Ожидаемого хлопка простреленного ската, увы, я не услышал. Взамен раздался треск, прошитого неумолимым свинцом пластика, и в тот же момент двойник лишился правого заднего габаритного огня. Выстрелить во второй раз мне не удалось. Ниссан шустро нырнул вправо, в ближайшую улочку, и стоявшие с обеих сторон спящие машины уже не позволили мне здесь маневрировать с целью нанесения нового удара по его задним колесам. Зато с правой стороны патрола опять появилось темное пятно, которое не замедлило с очередным оранжевым озарением в моем направлении. Уходить от выстрела мне было некуда, так что единственным, чем я смог себя обезопасить, был нырок головой к лаксону. Двойник оказался удачливее меня, поскольку едва вернул голову в нормальное для водителя недешевого внедорожника положение, я увидел в правом верхнем углу широкого ветрового стекла круглый глазок, окруженный паутинкой тонких морщин. Я оглянулся назад в надежде на то, что пуля застряла где-нибудь в сиденье, и ее можно будет после извлечения сличить с теми двумя комочками свинца, что я выковырил из судового матраса. Но мое цепкое око разглядело в верхнем углу заднего стекла второй глазок с морщинками. Через мгновение отсутствие на этом отрезке улицы, припаркованных вдоль обоих тротуаров машин, позволило мне принять влево и лишить двойника возможности более или менее прицельно палить по мне из правого переднего окна. Выстрелов действительно больше не последовало, утвердив меня в мысли о том, что душевный разговор идет между нами двоими, и что никто третий ни с левого переднего сиденья, ни с трехместного заднего, в нашу постепенно затягивающуюся, но, несомненно, увлекательную беседу не вмешается. Теперь у меня появилась возможность повторить попытку выпустить излишки кислорода из правого заднего колеса упрямого патрола. Но едва я выставил за окно правую руку, как двойник, то ли прочитав мои черные мысли, то ли просто поймав мое движение в одно из зеркал заднего вида, ударил по тормозам и повернул перед моим носом под прямым углом налево. Я же решил не молодошничать, то есть не вдавливать в пол педаль тормоза, и не снимая ноги с газа, просто вывернул руль вправо, чтобы случайно не повредить двойнику щедро подставленный мне под удар капотом левый борт. Передние колеса тупо стукнулись о бордюр тротуара, и мэнни вылетел на пешеходную дорожку. Задерживаться здесь я не стал. Главным для меня в данной ситуации было не позволить двойнику опять зайти мне в тыл, поэтому я крутанул руль влево до отказа. Но когда мой разворот на 180 градусов был успешно завершён, я обнаружил, что патрол опять исчез. На этот раз никаких улочек и переулков поблизости не было, Зато справа зияла арка четырехэтажного дома единственная в округе черная дыра, в которую мой двойник мог провалиться. Жильцов дома я решил пожалеть и в арку заехал уже без цвета музыкального сопровождения. Посреди темного двора виднелся прямоугольник детской площадки с домиками, качелями, горками и прочими нехитрыми аттракционами, включая несколько деревьев с которых жирными лианами свисали какие-то канаты и веревочные лестницы, а по ее периметру покорно ждали очередного рабочего утра разнокалиберные машины. Практически все они имели знакомые моему японскому глазу силуэты, но панорамный взгляд на мирно спящий ванинский дворик Абриса Ниссана Патрола среди них не обнаружил. Я провел глазами по первому этажу, однако ни напротив, ни справа, ни слева — Второй арки не увидел. Еще раз углядев в детскую площадку, я пришел к выводу, что единственным непросматриваемым с моего высокого водительского места сектором, приютившего нас с двойником двора, является пространство за самым большим из трех деревянных домиков впереди меня. Я подвел джип вплотную к низкой ограде детской площадки напротив этого домика, чтобы всеми шестью фарами осветить и его, и все, что находится за ним. Разглядеть все это как следует, я не успел. В домике вспыхнул уже хорошо знакомый мне оранжевый огонек. За ним до ушей долетел глухой хлопок, и одновременно с этим сантиметров на 10 ниже и левее первого глазка в моем лобовом стекле, появился второй такой же. Проверять осталась ли пуля в заднем сидении. На этот раз я почему-то не стал, а по простому, мешком риса на оптовом складе, вывалился из джипа на ледяной шершавый асфальт и, на всякий случай, легким движением скрюченного указательного пальца правой руки напомнил двойнику о том, что ни у него одного сегодня есть при себе не детская игрушка. Судя по глухому треску, моя пуля, к моему глубокому сожалению, вошла не в человеческую плоть, а в одну из дощечек, из которых была сооружена детская избушка». Я откатился подальше от ковалевского джипа, решив тем самым одновременно две важные задачи. Во-первых, я обезопасил себя от возможных попыток двойника превратить Nissan в «Боинг» путем простреливания его топливного бака. А во-вторых, лишний раз убедился в своей профессиональной правоте. С новой позиции моему взору открылся силуэт патрола, спрятавшегося за домиком. Лежать на холодном асфальте врачи не рекомендуют, по крайней мере, японские. Поэтому задерживаться на новом месте я не стал, а перевалился через низенькую загородку, присел за ближайшим деревом и запихнул в полупустой барабан три патрона. Двойник мой, видимо, поняла прометчивость своего решения переместиться из уютного салона патрола в явно неотапливаемое помещение детсадовского развлечения, и от домика в сторону горки метнулась черная тень. В то же самое мгновение мое чуткое ко всему музыкальному ухо различило в плотной ночной тишине от звуки полицейской сирены. По всей видимости, мои цветомузыкальные экзерсисы дали о себе знать ковалевским коллегам. И они, несмотря на то ли еще поздний, то ли уже ранний час времени задирать левый рукав и справляться по наручным часам о нем же у меня не было, решили порепетировать вместе со мной. Помимо того, можно было смело предположить, что кто-то из жителей дома, во дворике которого мы с двойником несанкционированно припарковали оба патрола, или страдает бессонницей, или же не отличается глубиной сна и вполне мог оповестить по телефону отдел на Хабаровской о подозрительных щелчках под своими окнами. «Раз мой двойник обладает идентичным воображением и ходом мышления, то и слух у него наверняка не тупее моего». Решил я и логично заключил, что вряд ли он решится в одиночку вступить в поединок со мной и моей приближающейся подмогой. Усиливающиеся стоны, по крайней мере, двух сирен, добавили мне силы решительности. И я прыгнул вперед к следующему дереву, стоявшему поближе к тускло поблескивавшей изогнутой кошачьей спиной горке. Двойника видно не было, а полить по сизому металлу вслепую было глупо. Я в три переката переместился вправо к качелям, из-за которых стало просматриваться пространство за горочным спуском. Под трубчатой лестницей я разглядел большой черный сугроб, поспешивший моментально огрызнуться оранжевым огоньком. Свинец свистнул над моим затылком, и мне пришлось совершить еще две ротации, чтобы зайти неуемному двойнику во фланг и начать теснить его к карке из которой все отчетливее и отчетливее доносились стенания спасательных сирен. Он, без сомнения, оценил мою тактическую мудрость и попытался дернуться назад под сень мощного дерева, отделявшего горку от изгороди. Допустить его исчезновение в ближайшем подъезде, до которого от дерева было не больше пяти метров, я не мог поэтому мне пришлось дважды нажать на спусковой крючок, чтобы заставить его отказаться от дерзких планов по захвату спящих в своих тихих квартирах мирных заложников и вернуть его под горку. Он огрызнулся в ответ еще одним выстрелом, и я был вынужден нырнуть вправо, в сторону небольшого квадратного бассейна, заполненного почему-то какой-то странной крупной пылью. Разбираться в том, почему вместо воды над бассейном возвышается горка чего-то влажного и сыпучего, я не стал. Но подумал о том, что именно этот природный материал может сослужить мне ту же службу, что и мой многострадальный матрас на Анне Ахматовой. Я двинулся вперед и специально приподнялся на руках и коленях, чтобы дать двойнику возможность использовать меня в качестве мишени. В своих расчетах я опять не ошибся, и золотистый плевок в свою сторону я разглядел уже в бреющем полете. Посадка на левый бок в метре от моей последней диспозиции сопровождалась взметаемым над бассейном фонтанчиком тяжелой пыли, радуя ненапрасностью моих акробатических этюдов. Вой сирены уже бил в наши уши и сердца, и двойнику не оставалось ничего иного, как немедленно повторить попытку уйти к дереву и от него в подъезд. Он опять дернулся назад из-под горки, но на этот раз мой прицельный выстрел под ноги его не остановил. Его черный силуэт вжался в дерево, а я тем временем в два прыжка добрался до изгороди и, прячась за машинами, стал приближаться к нему слева и сзади. Он же, видимо, потерял меня из виду и попытался шагнуть через ограду к подъезду. Я опять выстрелил ему под ноги, и в этот момент из подарки во двор ворвался плюющийся во все стороны огнями уазик. Фары его на миг осветили наш двойником сектор двора, но сфокусировать на нем свое зрение я не успел. Уазик повернул вправо, и силуэт под деревом так и не обнажил передо мной своего лица. Через две секунды уазик был уже за моей спиной, И тут только до меня дошла вся трагичность моего положения. Выругаться про себя по-японски я не успел. Громкоговоритель на брезентовой крыше лучшего и единственного внедорожника советской эпохи категоричным тоном потребовал от меня бросить оружие. Играть с судьбой в русскую рулетку, да еще и у нее на родине, я не рискнул и выпустил из руки револьвер. Тут же до меня дошло, что если я не смог дождаться от своего двойника сбрасывания ночной паранджи, то он-то как раз сейчас получил великолепную возможность не только разглядеть меня в ярком свете полицейских фар, но и прекратить, раз и навсегда, мои затянувшиеся земные приключения. Именно поэтому следом за Нюнамбу на асфальт легло мое бренное, но все еще живое тело, Хотя Уазик от меня такого перемещения не требовал. Руки за спину! скомандовал за моей спиной язычный голос. Лежи, сука! Дернешься, выстрелю! Я, разумеется, дергаться не стал. Зато дернулся двойник. Из-под дерева в сторону горки взметнулся его массивный черный силуэт. Путь к спасительному подъезду ему теперь был отрезан, поэтому маршрут своего перемещения по дворику который постепенно стал освещаться не только в фарами УАЗика, но и вспыхивающими одно за другим окнами любопытных жильцов, он был вынужден радикально изменить. «Стоять!» — пролетела над моим затылком, данная уже другим голосом команда, причем явно в его адрес, поскольку меня, лежащего, она касаться никак не могла. «Стреляю!» — предупредил мой страж. «По ногам только!» — выдавил я снизу. Мою мольбу русский полицейский услышал, и после падения перед моим носом трех горячих гильз двойник был вынужден воспарить над землей, взлететь по лестнице на горку и рухнуть в спасительный жёлоб. Повторить свою очередь полицейский не смог. По нам с противоположной стороны двора полоснули яркие фары второго УАЗика. Единственное, что нам всем осталось, это мелькнувшая в перекрестных лучах тень, исчезнувшая под колесами второй машины. «Я мент!» — выпалил я, переваливаясь на спину. «Я тебе сейчас дам, мент!» — заревел надо мной один из полицейских. «Лежать, сука!» «Уйдет он!» — предупредил я его, поднимаясь на левом локте. «Разверните машину в арке!» «Я тебе сейчас разверну!» — не унимался он. Второй УАЗик, вместо того, чтобы выполнить мою команду, двинулся в нашем направлении, освобождая двойнику путь на улицу и ему приветливо замахал невооруженной рукой второй патрульный из первой машины. Я уже сел на асфальт и грустно посмотрел в сторону опустевшего черного зева арки. Второй джип тормознул у меня за левым плечом, и из его заднего правого окошка вдруг выпала кудрявая женская головка. «Ой, японец-бутербродец!» — поведала окружающим головка голосом Ленки-резинки. Из левой передней двери выпрыгнул майор Ковалев. «О, товарищ японский майор!» — весело хмыкнул он. «Вы же в гостиницу поехали!» Следом показались оба знакомых мне уже ковалевских патрульных, один из которых вылез из-за руля, а второй — из-под теплого мягкого бока ленки резинки. Все пятеро принялись с интересом меня разглядывать, а один из сержантов из первой машины даже сделал попытку нагнуться и поднять с асфальта мой пистолет. Я успел его опередить, выхватив револьвер у него из-под пальцев. Его напарник дернулся в моем направлении, изобразив на лице эмоции всех пилеевых сыновей вместе взятых, но Ковалев резким жестом вернул его в нормальное, человекотерпимое состояние. «Что это тут у вас стряслось, товарищ майор?» — спросил Ковалев. «Шума много, а драки не видать». «Сидячего не бьют», — напомнил я ему. — Лежачего. Ну да бог с ним. Встаньте и объясните, в чем дело. Я поднялся на ноги и отряхнулся. — Вы бы лучше своих орлов на улицу послали. «Зачем — Зачем? — насторожился Ковалев. — Не зачем, а за кем, — поправил я его. Хотя теперь уже бесполезно, конечно. — Кто это был? — спросил он. И он отвечает. — Ах, если б я знал это сам! Глубокомысленно выдохнул я, вспомнив, как в годы войны отец переводил кого-то из главных советских бардов. — Лица не видели? — Нет, не видел. — Фигуру хотя бы описать сможете? — Да нет, темно же, как не знаю где. — Кто из вас стрелял? — Оба. Коваль внимательно осмотрел меня с ног до головы. — Его бы промазали. — Он да, я не уверен. Но я по ногам бил, а побежал он довольно резво. Да, и еще Он вам в вашем Ниссане две дырочки в лобовом стекле проделал. Вы уж извините. — Его извинить? — взвился майор. — Да нет, меня. — Продолжил я жалостливо вздыхать. — А вас-то за что извинять? — недовольно буркнул он. — За то, что машину, как она у вас называется, ну, козёную, не уберёг от супостата. — Супостата? Хмыкнул Ковалев. Где это вы слов таких набрались, товарищ японский майор? Стекло, ерунда, махнул рукой один из сержантов. К нам сейчас запчасти из Жапландии тоннами идут. Пацаны за счастье почтут нам к ноябрьским подарок сделать. Из Жапландии? переспросил я. Ну, из Японии, поправился под свирепым взглядом Ковалева невоспитанный сержант. «Зато я в качестве компенсации за пробитое стекло второй такой же «Ниссан-патрол» патрул — похвастался я и указал рукой на машину двойника. Сычев, глянь», — приказал Ковалев одному из патрульных и кивнул в сторону моего трофея. «Где все началось?» «На пульт сначала с Ленина сигнал поступил о стрельбе. Это отсюда, в километре», — ответил один из сержантов. Я в двух словах описал майору перипетии сегодняшней ночи и поблагодарил за вовремя подоспевшую подмогу. «Но мы же не можем забить на все, расплылся Ковалев в великодушной улыбке. «Наша подмога всегда подоспеет, когда нужно. Как Сычев мне позвонил, я сам, видите, к вам на выручку помчался». «Правда, спасибо большое», — поклонился я. «Значит, кто это может быть, вы, товарищ майор, понятия не имеете, верно?» «Увы» пожал я плечами. «Я надеюсь, вы мою добычу на предмет отпечатков пальцев обработаете?» «Разумеется!» — бодро откликнулся Ковалев и повернулся в сторону патрола. «Ну что там у тебя, Сычев?» «Я с отделом связался!» — донесся голос из джипа. «Они сейчас по базе прогонят!» «Гильзы посмотрите!» — без особой надежды попросил я. «Он из машины стрелял?» — спросил один из сержантов. «Может, только раз?» — напрягся я. Ковалев обвел глазами дворик, в котором белыми тенями стали роиться любопытные жильцы. «А здесь пальбы много было? А то нам позвонили человек пять с известием, что перестрелка, разборка бандитская, третья мировая!» Последние слова были адресованы явно не мне. Они остановили двух особо любопытных пожилых мужчин в тренировочных штанах и белых майках на узких лямках У нас такие тоже есть. Не знаю почему, но Ганин называет их алкоголичками. Хотя их вроде как только мужики носят. Впрочем, наверное, потому что майка у русских женского рода, вышедших во двор, которых на самом деле интересовал не наш сковолевым служебный разговор, а роскошная Ленка-резинка, скучавшая в заточении на заднем сиденье у Азика. «Тут стреляли немного», — сказал я. «Да, как раз о стрельбе. Там в бассейне его пуля». «В каком бассейне?» — Ковалев проследил взглядом за моей рукой в сторону пыльной кучки. «Вон в том, который землей засыпан». Игорек, глянь», — приказал Ковалев одному из патрульных. Тот поспешил к горке. «Что за бассейн?» — спросил Ковалев. «Да это песочница обычная!» — радостно откликнулся сержант. «Песок тут один!» «Ну, пускай будет песочница. В темноте не разглядел». Я про себя искренне порадовался тому, что осенью поздно светает, и ночная мгла, подернутая уже, правда, кое-где розоватыми прожилками тески великого крейсера, все еще может надежно скрыть мои покрасневшие щеки. Туда точно одна его пуля вошла, господин Ковалев. Надо найти и сравнить с двумя моими. Вашими? не понял он. Видите ли, в меня на корабле уже стреляли. Я вам эти пули передам для баллистики. «Так это уже не первый раз, и вы полагаете, что это один и тот же человек?» «Когда намерения одни и те же, за ними и господин Ковалев часто стоит одно и то же лицо». «Логично», — кивнул Ковалев. Игорек, возьмешь с утра пару этих, как их там...» «Миноискателей, товарищ майор?» — спросил от песочницы сержант по имени Игорь. «Нам тут только мин не хватало», — огрызнулся Ковалев. Я тебе как раз об искателях толкую, но без всяких там мин. Практикантов, я хотел сказать, возьмешь пару, и сюда как расветет. Понял меня? Так точно, товарищ майор. А если серьезно, миноискателей с собой брать? Ты, Игорек, вчера сделанный?» Возмутился майор. «Какие к бесу миноискатели на девять граммов свинца? Кино насмотришь со своего американского и бредишь потом. Еще детектор лжи сюда притащи». Игорь беспомощно развел руками над кучей влажного песка. «А как же...» «Как-как? Сито возьмёте и просеете все эти каракумы. Тут работы на три часа, не больше». «Есть!» — вяло откликнулся Игорь. Ковалев повернулся ко мне. «Ну а с вами-то мне что делать, товарищ японский майор? А что вы со мной можете сделать? Депортировать? Сами депортируйтесь, надеюсь». «Вы когда назад?» «Послезавтра». давай суток, значит, еще будете у нас контоваться. По ночам на своих тачках гонять». «Буду», — уверенно сказал я. «Ну что, охрану к вам приставить или как?» «Лучше или как, господин Ковалев. Чего вам мною заниматься? За два дня со мной ничего не случится». «Ага, не случится», — желчно усмехнулся майор. Я вас всего на два часа одного оставил, а с вами здесь вон что случилось, а тут целых двое суток. — Буду осторожнее, — неуверенным тоном пообещал я. — Не верю, — крутанул головой майор. — Вы прямо как ваш хваленый Станиславский, — ехидно заметил я. — Играете плохо, — парировал подкованный в столь неожиданный для обычного русского мента области майор. — Нет, правда, господин Ковалев, ну чего вам из-за меня людей от дела отрывать? — Да какие у них дела! — махнул рукой погрустневший Ковалев. — Игорёк вон, с утра пораньше будет воду в решете из вашего бассейна выносить. Дела! Дела наши закончились пятнадцать лет назад. — Сычев, ну что там у тебя? — По нам не проходит, — ответил Сычев. В смысле, по угонам? — Не только... «Номера в базе вообще нет?» «Как-то нет!» — искренне удивился Ковалев и посмотрел на передний бампер моего трофея, к которому, ой, как не хватало скальпа его неуловимого водителя. «Ты таблички пощупал?» «Номера настоящие! Причем наши, хабаровские! Краевые, товарищ майор!» «Ну вот, решето еще не подвезли, а чудеса уже начались!» — пробурчал Ковалев. «Может, он базу вскрыл и номер вывел?» предположил один из сержантов. «Это ты меня из себя выведешь, если такими предположениями мне мозги вскрывать будешь!» — рыкнул на него Ковалев. «Ну, «Я не знаю, товарищ майор», — Виновато протянул сержант. «Другое-то что может быть?» «Другое?» — Ковалев на секунду задумался, после чего опять обратился к Сычеву. «Сыч, ты давай, знаешь что, ты давай таможню буди. Вчера туда к ним черевец ездил из ГИБДД» как раз с номерами». «Ага», — радостно подхватил провинившийся сержант. «Он ж точно номера вешать поехал. Там партия Джипух из Жапландии пришла». А Вилов просил одновременно растаможить и номера навесить. «И побыстрее». «А мы что, теперь регистрацию в таможне делаем?» — сердито буркнул Ковалев. «Может, лучше прямо на пароходе номера привинчивать? Чего владельцу шесть часов у нас на Хабаровской парится? «Нет, товарищ майор». Извинительно протянул сержант. «Башка умолял. Там тачки-то непростые. На него, видно, хозяева надавили. Он на гаишников, а черевец у них самый молодой. Вот и поехал болты крутить. Начальство все таки «Разогнать всех этих дорожников к японской матери давно пора!» — крякнул Ковалев и посмотрел на меня. «Извините, товарищ японский майор. К слову, пришлось». «Ничего, бывает». Простил я его, и перед глазами у меня промелькнуло усталое лицо вот уже столько лет покойной мамы. У нас, кстати, в Жопландии, как вы мою страну называете, никакой ГАИ нет. Обычные патрульные дороги контролируют. «Повезло водилам вашим сильно. А что, черевец, без компьютера туда попёрся?» — вернулся Ковалев к допросу своего подчиненного. Да какой у гаишников компьютер? У них есть два настольника, да сервак, но они ж все неподъемные. Значит, есть шанс, что он просто новые номера в базу не внес. Да он и так после обеда поехал, небось оттуда сразу домой. Ну а утром сегодня номера бы и впечатал. Он же не знал, что все так повернется. Ну чего, Сычев, таможня проснулась? спросил Ковалев. Проснулась, проверяет кивнул Сычев, прижимая к левому уху мобильник. «Ага. Да, да. Ну? Ага. Все, понял. Ты во двор, старик, не выходи. Все равно патрола этого у вас нет. Он тут вот, в другом дворе стоит». Сержант нажал на кнопку отбоя и кивнул нам с Ковалевым. «С растаможки, джипуха! Конкретная!» «Хозяин кто?» «Абрамов какой-то». «Лев Иосифович». «Вроде Иосифович», согласно кивнул Сычев. «Понятно, адвокат частный с жидовской бороденкой, изрёк Ковалев. «Но ничего, утречком в таможню за Ниссаном придёт, а Ниссана-то и нету, и будет юрист наш слёзы лить». «Крокодиловы», — машинально добавил я. «Да уж не иначе», — неожиданно поддержал меня майор. Он на свои бабки самолет себе купить может, непользованный, не то что катанный внедорожник. Скольких бандюков от сроков отмазал. Что теперь делать будем, товарищ майор? Полюбопытствовал Сычев. Ковалев сердито посмотрел на боязливо держащихся в стране от нас, но даже не помышляющих о возвращении в теплые объятия Морфея, лучших представителей местного населения. Давай, разгоняй толпу, оцепляй площадку и вызывай экспертов. «Экспертов — Экспертов? — кисло переспросил сержант. — А ты как думал, сыч? Ты хоть раз в неделю вспоминай об уставе и инструкциях! — закричал на него Ковалев. — Гильзы ищите! Пули! А ребята из Борисовского отдела приедут. Пускай в первую очередь пальчиками на патроле займутся. — А собаки нет у вас, господин Ковалев? — скромно поинтересовался я у майора. — Собаки? Вообще-то дома у меня кошка! — задумчиво произнес Ковалев. «Ну, чем черт не шутит? Сыч, скажи Ленке, чтоб кого-нибудь с шавкой прислал!» «Есть!» — кивнул Сычёв и с робкой надеждой в голосе спросил. «Вы здесь останетесь, товарищ майор?» «А что мне здесь с вами делать?» — огрызнулся Ковалев. «В песочек играть?» «Мой совок развалился давно. Как следственный, приедет с экспертами. Вы тоже можете сворачиваться. Поясните им, что и как. И по домам». «А вы куда?» Не унимался Сычев. А мне заморского гостя надо поспать пристроить. Ковалев подошел ко мне. Поедем, товарищ майор. С женой познакомить не обещаю, ей еще три часа спать можно, будить не буду, но матрас постелю. Вы на полу как? Уснуть сможете? Да у нас пол страны на полу спит, господин Ковалев, обрадовал я майора. Что? У вас в Японии не только ГАИ, но и кровати, что ли, нет? Недоверчиво спросил он. Кровати у нас есть. Привычка спать на них не у всех имеется. А что касается меня, то я сейчас не только без кровати, но и без матраса могу на голом полу отключиться. Только не буду я вас стеснять, господин Ковалев. Вы меня лучше в мою гостиницу доставьте. А то ведь я сам до нее так и не доехал. — В гостиницу? — настороженно переспросил он. — Да. Чего мне вас из колеи выбивать? — «А то вы меня этими своими погонями по ночному ванина из не выбили». «Извините. Но правда, давайте лучше в гостиницу. Это ночью опасно, а днем то чего. Да и народу там много. Вряд ли он рискнет сунуться». «Ладно, поедем». Ковалев двинулся к полицейскому патролу. «Ключ у вас. Сейчас я поведу. Хватит с вас ночной практики». Я бросил ему ключ, и пока майор его ловил, успел поймать себя на мысли о том, что абсолютно не помню, когда успел вытащить его из замка зажигания. Ведь из джипа я выпадал, как любит говорить Ганин, стремительным домкратом. — Залезайте, товарищ недорезанный! — усмехнулся Ковалев мне из руля. — Недостреленный. — поправил я его и плюхнулся в левое переднее кресло и тут же понял, что поступил абсолютно правильно. Если бы я сел на обычное для пассажиров-японцев заднее, в сознательном состоянии до гостиницы я бы точно не доехал.